Глава 26. Несколько недель спустя капитан Стэн больше уже не был капитаном без кораблей. Четыре такшипа Клагетт, Гэмбл, Келли и Ричардс были выгружены в ковидских доках. Однако Стэн все еще оставался капитаном без команды. Он дал объявление и результат оказался таким, как Стэн и предполагал. Ноль. Ни одного квалифицированного добровольца. Зато в 23-м флоте нашлось некоторое количество никому не нужных олухов. Если бы Стэн командовал эсминцем, он, возможно, и сумел рассовать этих уродов по разным постам корабля. Но когда речь шла о всего четырех экипажах из 12 человек, плюс небольшой отряд обслуги, увы, тут каждое существо было на счету. А между тем отпущенное ему время подходило к концу. Адютант Турмана уже трижды заглядывал к Стэну с дружеским визитом. Он сочувствовал проблемам Стэна и обещал, насколько это возможно вообще, ничего не сообщать Дурману, обычная услуга одного офицера другому. Стен полагал, что аддитанты, небось, штаны на ходу горели. Так он торопился рассказать адмиралу, в каком дерьме сидит тот молодой нахал. А может, у Стена уже началась мания преследования. Это тоже было вполне возможно. Все свое время Стэн проводил на такшипах. Когда организм требовал пищи, он открывал первую попавшуюся банку, разогревал ее и съедал. Одновременно просматривая схемы электроцепей, гидравлики и прочих механизмов своих волшебных корабликов тот день Стэн сменил грязный рабочий комбинезон на повседневную форму и отправился сражаться со штабными крысами 23-го флота. Он обнаружил, что установленные в 23-м флоте правила позволяли командирам кораблей иметь в распоряжении один единственный дневной боезапас, то есть то количество ракет и снарядов, которые корабль мог взять за раз на борт. Для такшипов Стэна пополнение боекомплекта означало возвращение на ковиты, а следовательно и уменьшение радиуса патрулирования. Стан пытался что-то объяснить окопавшимся в штабе офицерам. Начинал с вполне логичных доводов, что бросать патрулирование и пили черт знает сколько обратно на базу, только потому, что кончились ракеты, по меньшей степени глупо. Его не слушали. Он доходил до, возможно, чересчур радикальных заявлений, что, дескать, во время войны громадные склады на ковите запросто могут быть уничтожены вражеской бомбардировкой. И что тогда? Офицеры и слушать не желали о проблемах дальнего патрулирования. Они раздраженно морщились при одном упоминании возможной войне – и откровенно смеялись при мысли, что ковида не сумеет уничтожить любого противника задолго до того, как тот подберется к складам боеприпасов.